энтузиазистическими взглядами. Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы лорда Нижнеуэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мульгаузен и соимператора Всероссийского. От североамериканских Соединенных Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание бизмен огад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 Подчинился общественному давлению. Держал себя за столом образцово. После черепахового супа начались речи. Гарин выслушивал их, стоя с бокалом шампанского. «Напьюсь!» — зигзагом пронеслось в голове. Напрасная попытка. Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил,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 Приготовить вечернее платье, регалии эрдина Некоторое время он ходил, вернее, бегал по ковру. Еще что? В приемной несколько дам ожидают аудиенции. Не принимаю. Они ждут с полудня. Не желаю отказать. С ними слишком трудно бороться. Осмелюсь заметить, это дамы высшего общества. Три знаменитых писательницы, две кинозвезды.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 «Распорядитесь немедленно приготовить дорожную машину!» У секретаря первый раз за все время поднялись веки. Рыжие глаза колюче взглянули на Гарина. «Но, господин диктатор!» «Молчать! Немедленно передайте начальнику войск, губернатору города и гражданским властям, что с семи часов вводится военное положение. Единственная мера пресечения беспорядков в городе — расстрел!»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 Шепотом.